Глава тридцать «Амберли?» Тут же отреагировал Шепре. «Видимо, мне не удалось скрыть реакцию на лице». Несколько мгновений я смотрела на него. «Если правда хочу попробовать, значит, нужно прояснить сразу же хотя бы этот вопрос. И если он не сможет принять Нея, тоже лучше узнать сразу». Не откликнулся. «Ты говорил, что не будешь против моего фамильяра?» Осторожно улыбнулась я. Ты говорила, он тебе не фамильяр. Вернул улыбку Эрлинг, не сводя с меня пристального взгляда. Он не стал моим фамильяром по магическому ритуалу, но во многом он мне больше, чем фамильяр. Он столько времени поддерживал меня, спас от смерти в лесу и даже, как выяснилось, защищал от нападок сестры. Он мне как брат. Мы с Рамом медленно доедали остывший завтрак, запивая чуть теплым чаем. И все равно мне было удивительно уютно с ним за одним столом. Тени укорачивались, солнце поднималось к зениту. Мелькнула мысль, что Шепра освободил этот день для нас, и мы могли бы провести его так же чудесно, как и ту ночь, если бы не все это. Братья и сестры, святое. Уголки его губ дрогнули в едва уловимой усмешке. Да, он своих тоже не бросает. Он меня поймет. «Значит, я могу позвать его сюда?» Эрлинг ничего не ответил. Чуть кивнул, но в глубине его глаз мне привиделась печаль. Словно ему было больно осознавать, что в моей жизни есть еще кто-то настолько важный. Или что сам он не был тогда рядом со мной, не смог меня защитить. Но ведь и я тоже не была рядом в такие тяжелые для него времена. Сумеем ли мы это исправить? К тому же... «Может быть, Леосей что-нибудь знает о клятвах?» — добавила я, раздумывая, когда лучше выкроить момент и пообщаться с Неем через камень. Хотя бы объяснить, где я. Сейчас я могла только попытаться успокоить. Передать эмоции, что со мной все хорошо. Но для общения мне нужна концентрация. И одиночество желательно. До вечера тянуть не хотелось. Нею сюда лететь подольше, чем драконом, если не особыми путями Леуса. «Понятия не имею, есть ли у Леосеев такие. Вон у драконов, оказывается, бывают, даже если только в храм». «Может, и знает», — отозвался Шепро. «Но захочет ли делиться?» Я лишь пожала плечами. Не редко делился чем-нибудь, что связано с друидами, и все же иногда делился. «Ты сразу же заметил его?» — спросила. «Я чувствовал присутствие Леуса. Потом понял, что где-то есть Леусей. Ну а потом и все остальное сопоставил. «А ты что делал в Леусе? С друидами договаривался? А ведь правда, вдруг его брат тоже оказался в Леусе, если друиды спасли. Хотя тогда Рам не говорил бы, что не нашел его». «Мы пытались попасть туда с Фираном. Не могу даже представить, как. Разве где-нибудь есть карты?» Указывающий на путь в Леус? Вот Тартар имеет вполне четкие координаты. А Леус? В Леус можно попасть отовсюду. Он ведь магическое средоточие нашего мира. Этакий отдельный мирок внутри него. Из драконьего храма, например. О, удивилась я. Ничего себе. Чуть помолчала, обдумывая, и вернулась к разговору. А Фиран тоже помогал тебе выбраться? Как и из Тартара? Прокачнул головой, отрезая мне кусочек тортика с белоснежным воздушным кремом. Он искал кое-кого. И я. Брата. Мы собирались идти вдвоем до конца. Но Леус разделил нас. Как ни пытались, мы не смогли остаться вместе. Что с ним случилось, не знаю. Мы встретились уже позже. Он сказал, будто не смог туда попасть. Честно, я не очень верю. Но не лезу. Зеркальная магия вообще... Некоторые считают, что она не из нашего мира. По крайней мере, Леус не контролирует ее. Он ведь и драконью не контролирует. Драконьей силой Леус не может управлять. Она самостоятельна. Но она входит во всю магию нашего мира. И, кстати, магия Фирана не изменилась, насколько могу судить. В отличие от моей. Ты брата тоже не нашел? Нет. но вернулся с поддержкой друидов. «Что ты им пообещал за предательство магов?» «Предательство?» Шепр сузил глаза, вертикальные зрачки снова полыхнули зеленым. «Да, маги и драконы сражались между собой, но почему друиды встали на одну из сторон? Это всегда казалось мне крайне несправедливым». «А если бы они встали на сторону магов, это показалось бы тебе справедливым?» На несколько мгновений я замолчала, озадаченная. Никогда не смотрела с такой стороны. И да, признаться честно, была бы этому рада. Это означало бы, что правда за нами. Наверное. Шепро не отводил взгляда. Может быть, потому что маги нарушили все законы магии? Законы самой жизни? Друидов невозможно подкупить. Им известно намного больше, чем нам. Они сами приняли решение вмешаться. А мне сказали, что рано или поздно моя настойчивость в поисках брата будет вознаграждена. Шепр допил чай и отставил чашку. «Но пока никто меня вознаграждать не спешит», — усмехнулся. «А мой брат, ты отпустишь его?» «Я уже его отпустил. Он уволен распоряжаться своей жизнью». «А выкуп? Я знала, что это может обидеть Шепры. И всё же хотела прояснить, чтобы не осталось недомолвок. Рам не обижался, лишь глянул внимательно. «Ты ведь не думаешь, что я возьму с тебя деньги, Амберли?» Я неловко отвела взгляд, щеки слегка порозовели. Я не думала, и все же... Всё же не хотела полностью во всем от него зависеть. «Лучше отдай их брату, они ему пригодятся. Хотя, на мой взгляд, ты вполне можешь оставить их себе». «Сколько лет ты во всем себя отказывала, чтобы выкупить его?» «Ты прав», — пробормотала я. «Берли совершенно некуда идти. Тиссон разрушен. Ему понадобится хоть что-то, пока он сможет встать на ноги». Шепро усмехнулся. «Не сомневался, что вторую часть моих слов ты пропустишь мимо ушей». Я не пропустила. Конечно, я с радостью обзавелась бы собственным, пусть маленьким, но капиталом, чтобы не зависеть ни от кого. «Но я смогу заработать еще. А Берли... Он учился воевать да управлять имением. Ни войны, ни имения теперь нет. Он мужчина, Амберли. Словно услышала мои мысли Рам. Молодой, здоровый, вполне может сам о себе позаботиться. Он три с лишним года отсидел в подвале за антимагической решеткой. Ему нужно время, чтобы встать на ноги. Он поддерживал меня столько лет. Благодаря ему Рассанда не выгнала меня. Теперь моя очередь помочь ему. Ты можешь распоряжаться своими деньгами, как считаешь нужным. Не стал настаивать Рам. Только мне их отдать не можешь. Не возьму. Улыбнувшись, я некоторое время рассматривала его. Все-таки то, что мы раньше знали о драконах, правда. Их верность, благородство, порядочность. Это потом маги начали оговаривать их. Наверное, чтобы оправдать свое желание уничтожить и изгнать с обжитых земель, заполучив их магические источники. Ты дашь мне полчаса? Связаться с Ней и сообщить ему, где я? Ты можешь связаться отсюда. Я не стану тебе мешать. Улыбка снова покинула лицо Шепры. И все же я предпочла бы поговорить с ним у себя. Я решительно поднялась, тоже отставляя пустую чашку. Спасибо. «Давно уже не ела так вкусно», — поблагодарила искренне. Не сводя с меня взгляда, Шепре медленно поднялся. «Через полчаса я не выдержу и пойду тебя искать», — Произнес вроде бы в шутку, но в голосе прозвучало что-то тревожное, немного печальное. «Пожалуйста, возвращайся».